Глава двадцать вторая. Засада и особенности современной культуры. «Э, «Чёрт!» — тонкий непослушный проводок синего цвета в очередной раз выскользнул из пинцета, соединился с жёлтым, дав небольшую искру. рика отдёрнул руку, потёр пальцы. «Да что за срань!» — пробурчал он сквозь зубы, затем вновь начал заново. «Выудить проводок, подтащить его пинцетом к нужной точке, поднести точечный паильник и...» «Да брось это железо!» Рика прямо-таки зубами скрипнул от злости. «Нет, так работать просто невозможно!» «Вот закончим тут, отправимся на нормальную планету, или хотя бы станцию, и тебе вмиг твоего болвана починит Хроняка, как всегда, был под шофе. Амбре от него было такое, что впрок было закусывать тем, на кого он дышал. «Ты в сторону дыши, а то изоляцию мне всё оплавишь!» Тут лишь отмахнулся, побрел к мягкому уголку, на котором развалился Юджин. «Сколько мы тут ещё болтаться будем?» плаксиво спросил Хороняка. «Когда корпораты должны были <клик> прилететь!» «Ещё позавчера», — буркнул Юджин. «Ну так, может, они вообще не появятся?» появится отстань. вишь я фильм смотрю». «Очередное дерьмо про шпионов. По коне перестрелки. Тво, блин!» ну чего ты хотел?» Не отрываясь от своих ногтей, которые подтачивала пилочкой, поинтересовалась Марго. «Он ведь сиршила има». «И чего?» Возмущённо уставился на неё Юджин. «Что такого, что я с этой планеты?» Ничего такого. Просто Ершалаим был колонизирован когда? В двадцать шестом году вроде. Но вот тогда и набирали популярность всякие шпионские боевики. Я бы сказала даже, что не набирали популярность, а были на пике. Чему ты клонишь? Марго удивлённо уставилась на него, тяжело вздохнула и с явной неохотой отложила пилочку для ногтей на столик. Вы серьёзно не знаете, в чём дело? нет «Поясни!» а господи! Не думала, что именно я вас буду просвещать по части культуроведения». «Ну да что поделать!» Всё было одновременно сложно и легко. Освоение космоса, а точнее новых планет, проходило эдакими волнами. Нет, понятное дело, что каждую отдельно взятую планету колонизировали в несколько этапов. Но на заре космической экспансии после открытия технологий терраформирования получилось так... что раз в несколько десятилетий для людей открывалась возможность колонизировать не одну, а 3, 5, 10 планет сразу. Готовились экспедиции, ковчеги шли к своим целям. Люди оседали в новых мирах. Каждое столетие такое происходило по 3-4 раза, а кроме больших волн были ещё и маленькие. Короче говоря, ток людей с Земли был постоянным, хотя на численность это катастрофически не влияло. Оказалось, что люди способны довольно быстро восстанавливать собственную популяцию, особенно тогда, когда действуют государственные программы с выплатами, льготами и тому подобным. Помимо этого, на начальных этапах экспансии вовсю использовали всевозможные ускорители роста. С помощью нейросетей быстро впихивали в подрастающее поколение новые знания и отправляли в полёт. А затем мы вовсе принялись клонировать, обучать или, скорее, прививать воспоминания оригиналов прямо во время полёта. Отлёты происходили с завидной частотой и постоянством. На Земле менялась культура, предпочтение обывателей. но ну, на свежеколонизированных планетах людям было особо не до развлечений и не до новинок с Родины. Новые миры требовали рабочих рук, и там работали, этих самых рук не покладая. В результате, когда новые миры смогли наконец облегчённо вздохнуть и, так сказать, глянуть вверх, в смысле заняться развлечениями, оказалось, что трендовые вещи Земли в новых мирах совершенно не пользуются спросом. Фильмы, музыка, книги современных землян оказались колонизатором чуждыми, малопонятными. Гораздо более привлекательным являлось то, что они взяли с собой в полёт к своему новому далёкому дому. Так созвездия Полиннея и все полинейские системы, их планеты, были в восторге от вестернов. Они настолько развили свой любимый жанр кинематографа, что их фильмы были популярны во всех уголках Вселенной. Колобаторский сектор тащился от ремейков фильма 21 века. И этот их фетиш также покорил весь известный космос. На том же Ершалаиме в ходу были шпионские фильмы и сериалы. Земля, столкнувшись с этим феноменом, была просто поражена. Что бы ни предпринимали режиссёры, музыканты, модельеры, их свежие произведения вообще не взлетали, не принимались публикой. Вернее, на Земле могли произвести фурор, но на других планетах — нет. Как известно, всё новое — это хорошо забытое старое. И вот тогда Земля начала выдавать ремейки. Для полинейских систем — новые версии полюбившихся вестернов. Вот только вместо ковбоев Дикого Запада были старатели и колонисты, скауты корпораций, а вместо самого Дикого Запада — новые несведанные планеты. Для коллабаторского сектора, насчитывающего целых 20 обитаемых систем, начали снимать боевики с обновлённой графикой. Далее появились киногенераторы, что открыло новую эпоху в развлекательной индустрии. Каждый мог создать фильм, историю о себе, своих знакомых или вовсе выдуманную. Компьютер с огромной скоростью подбирал модели, декораций И всё, что требовалось от создателя — придумать сюжет. Почему-то люди предпочитали не придумывать нечто новое, а переначивать старое. Иначе говоря, создавать ремейки, модифицировать ранее виденные ими фильмы. Снова-таки особо популярны были вариации на фильмы 20-21 го века, музыка тех времён, книги. «Но почему именно 21 век?» — удивился Рика. Но именно тогда было создано огромное количество всевозможных жанров и направлений, как в музыке, так и в кино. Да и снято было большинство шедевров, которые помнили многие из тех, кто впервые отправился к звёздам. Знаете ведь, как старики говорят, «Эх, вот раньше было хорошо». Так оно и повелось. Молодёжь на свежеосвоенных мирах росла на фильмах, что привезли их родители, деды, прадеды и новомодные штучки с земли. Их просто не привлекали. Я вот забыла, как именно это всё называется, культурная ретроградность или реверсивная культура, что-то такое». «Охренеть! Так это что, на каждом из миров свои фишки?» — хмыкнул четвертак. «А я как-то даже не замечал». «А почему нет?» — пожала плечами Марго. «Даже у отдельно взятого человека есть особые предпочтения. Я бы даже сказала фетиши». «Как у тебя с кофе, к примеру». «Ха, верно подмечено». «Ну вот, как-то так». «А что у вас сейчас модно?» поинтересовался Юджину Марго. «Тебе все равно не понять». «Почему?» «Потому что ты варвар с Ершалаима», фыркнул Рика. Юджин зло зыркнул на него и вновь повернулся к Марго. «Так что, что у вас сейчас носят Что модно?» носят «Юджин, ты действительно отстал на пару веков. Зачем одежда, когда есть биомодификации?» «Что? Одежда не нужна? Вы что, голой там ходите?» «Нет, конечно». «Тогда что значит, одежда не нужна? Что за модификации такие?» «А, господи». Тяжело вздохнула Марго, тряхнула головой и... Кожа её мгновенно позеленела, начала блестеть. На её поверхности выступили трещины, с каждой секундой становившиеся всё более и более отчётливыми. Несколько мгновений, и вместо кожи на Марго была чешуя. «Рептилоид!» — заорал пьяный хороняк, который, как казалось, мгновенно притрезвел Но нет, он отчаянно пытался выдернуть оружие из кобуры, однако у него это совершенно не получилось. Более того, прежде чем он справился, к нему уже подоспели Рика, бородая четвертак. Все трое набросились на него и скрутили. «Чёрт, Марго, предупреждать надо!» Возмущённо рявкнул Юджин. «О чём? Вы что, такого не видели никогда?» «Нет. «Нет!» «Отпустите меня!» простонал придавленный к полу хороняка. «Эту тварь надо прикончить! Не люди Ксеносы! Она нас всех убьёт!» «Да успокойся ты!» «Ну вы дикари!» Фыркнула Марго, обведя негодующим взглядом всю компанию. Затем всего за пару секунд приобрела свой прежний вид. Правда, тряхнув головой, вдруг заставила свои волосы окраситься в иной цвет. Вот только что её локоны имели эдакий малиновый оттенок, как вдруг прямо на глазах они посветлели, словно бы набирая объём. Затем кокетливо закрыли плечи, легли на тёмно-синий обтягивающий комбез, как всегда расстёгнутый до состояния глубокого декольта. «Что за чёрт?» Юджин прямо-таки выпучил глаза, глядя на только что произошедшее преображение. «Ты тоже это видишь?» вторил ему четвертак. «Боже, какие же вы дикари!» Марго даже полбу себя хлопнула. «Я в битый час стал о биомодернизациях, о новых возможностях, демонстрирую их, а вы как бубуины тут орёте. Ещё ведьмы обзовите и на костёр оттащите!» Когда, наконец, все немного успокоились, Марго пояснила, что имеющаяся у неё модификация тела позволяет прямо на лету менять цвет и длину волос, оттенок кожи и вообще её тип. Она может молниеносно отрастить ногти, даже есть ускоренная регенерация. Конечно, спасти от тяжёлого ранения она не сможет, но всякие там царапины, ссадины заживают чуть ли не мгновенно. «Да, отстали мы от жизни». — хмыкнул четвертак, выслушав объяснение Марго. «Херня! Баловство это не нужно, только баба моя интересная!» «Ну почему же?» — вступился за Марго Рика, увидев, как у девушки полыхнуло лицо, а в глазах проскочила искорка. «Ещё сейчас скандала не хватало. Очень интересные модификации. Уверен, что и для нас будет что-то полезное. Я, кстати, когда очухался в клон-центре, мне там предлагали...» «Ха, -ха, ха Член увеличит!» — заржал Хороняка, который уже успокоился, его отпустили. «Ну, если тебе надо, — пожал плечами Рика. — Думаю, это могут». Хороняка тут же заткнулся и набычился. Явно собираюсь ответить что-то ехидное, но его опередил Юджин. «О, Рика, кстати, ты у нас самый молодой и перспективный, не такой зашоренный, как мы, старики, ведь так?» Рика даже растерялся, не зная, что ответить. «Ну, будет тебе, не стесняйся!» Подбодрил его Юджин, лукаво улыбаясь. «Ты ведь купил себе этот, как его, мнимофон, во!» «Мнимофон?» — удивилась Марго и уставилась на Рика. «Ты на нём играть умеешь?» «Умеет, конечно! Зачем же он его купил?» «Давай, тащи, сыграй нам!» «Да я ещё толком не настроил и не разобрался!» «Ладно тебе прибедняться, давай, покажи класс!» Рика совершенно не хотел показывать никакой класс, однако Юджин и остальные были непреклонны. Да и Марго присоединилась к большинству, явно желая услышать его игру на мнемофоне. Что ж, сами напросились. Вернувшись с инструментом, марика сел на край дивана и задумался. о чём играть?» «Устройство интерпретирует мысли, но не абы какие. Не скачущие, как блоха, ровные, однотипные». Нужно сосредоточиться на чём-то таком. В зависимости от воспоминаний будет и мелодия. Сладкая, будто байки о рай, или же горькая, трагичная. Ну или же можно попытаться сыграть что-то, что навеет спокойствие и умиротворение. А, точно! Жизнь Рика до того, как он стал старателем, нельзя было назвать интересной, или уж тем более богатой на события. Приятных воспоминаний у него было всего ничего. Да и то приятными воспоминаниями именовать их можно было лишь «вот так», в кавычках. Тем не менее, Рико подключился к мнемофону и сосредоточился. Он помнил тот день, когда вся его группа покинула казарму, а ему самому из-за травмы ноги позволили остаться. Он тогда провел отличный день, лежал и дремал. В его жизни катастрофически не хватало сна, и в тот день он зарядился, можно сказать, на несколько лет. Пока он вспоминал, из мемофона полилась мягкая, успокаивающая мелодия. В издаваемых инструментом звуках чудился летний ветер, колышущий занавески. Первые птичьи трели, которые те заводят ещё задолго до того, как поднимется солнце. Лёгкий шелест листвы за окном. Рико вспомнил, как закончился тот день. Счастье не может длиться вечно. Вот и у него так было. Вечером командир погнал хромого бойца на уборку, затем на помощь повару, затем... Рутину. Несколько дней рутины. За делами некогда было голову поднять. Рико тогда так устал, что даже тренировки показались ему раем. Он совершенно не заметил, как музыка, которую он играл, которую выдавал мне мимофон, Резко поменяла своё настроение, темп стала совершенно иной. Резкой, навивающей смертную тоску, безысходность. Заставляя слушателей вспоминать самые скучные, серые, монотонные дни в своей жизни. «Ну, хватит!» Рика удивлённо поднял глаза и увидел перед собой Юджина. Тот сердитым видом глядел на Рика. «Что?» Рика явно не понял, что случилось. «Вроде нормально так начал, а потом...» «Вообще хренатень. Как так играть можно? У меня, блин, перед глазами полжизни пролетело. Причём как будто я раз за разом за партой сижу и пялюсь на грёбаную доску. Как вспомню, так вздрогну. Как же это уныло было!» — запричитал Хороняка. «Не говори», — согласился Четвертак. «Я будто свой первый контракт с вка я заново отпахал». Он повернулся крика «Но сказал бы, что играть не умеешь, на нахрена выделывался?» И лишь Маргу, присев рядом с жалостью в глазах, положил ему руку на плечо. «У тебя настолько всё плохо было? Вообще никаких приятных воспоминаний о родных, о детстве?» «У меня не было детства», — пробормотал Рика. «Но как же...» «Вот так!» Рика сгреб мимофон, удалился в свою каюту, чуть позже перетащил туда и бабку. Возвращаться в кают-компанию ему совершенно не хотелось. И вовсе не потому, что он боялся бубнижа коллег, нет. Он хотел побыть один. Погрузиться в свои мысли и воспоминания. Игра на мнемофоне напомнила ему о прежней жизни. И сейчас он перебирал её по дням, по часам. Нет, всё же правильно он сделал, что сбежал. Ведь там ты не человек, а чёртов робот. А у тебя нет и не может быть чувств. Твоя жизнь и принадлежит тебе. Тебя создали с одной лишь единственной целью. Но это, черт возьми, несправедливо. Почему другие рождаются, живут, радуются? Почему можно, а Рика нельзя? Он не человек? У него нет души? И что, что он не родился, а был создан в лаборатории? Какая, по большому счёту, разница? Он ведь такой же человек, имеет такие же права. Под глазом на щеке занула кожа. И Рика инстинктивно прижал к ней руку. «Нет, всё уже давно зажило, и ничего его беспокоить не должно». «Ты чего там? Он и вовсе находится в другом теле». Однако привычка — штука сильная. Именно там когда-то был вытатуирован его личный номер. Имя, фамилия. Именно там размещался митр Боле, включавшийся каждый раз, когда рика совершал ошибку. Не выполнял приказ или же просто медлил. Мысли рика нисколько не отвлекали его от работы. Как раз наоборот. Когда он был в таком состоянии, работать было намного проще. Особенно если работа такая, как сейчас. Скучная, медленная, требующая концентрации и точности. Очередной тонкий проводок был припаян к новенькой плате обнаруженной в закромах ракота. Эк, вроде всё. С бабкой Рика промочился почти неделю, но не зря. Во всяком случае, сейчас всё будет понятно. «Ах, чёрт, похоже, что-то с аудиомодулем. Отстаёт или же...» «Ах да, питание слишком низкое». «Провожу дегностку». «Да, всё-таки с модулем были проблемы. Пришлось вновь отключать машину, менять звуковой модуль на новый. Но это уже мелочи по сравнению с тем, сколько всего было сделано». «Провожу диагностику систем». Ворчливым голосом начал бабка. «Повреждены контуры 3ВС. Сторонние детали в энергосети. Нижний узлы и проблема. Несоответствующая номенклатуре». Но дел робот долго. Жалуясь на несоответствие деталей, на низкое качество или на отсутствие критически важных функций. Тем не менее, диагностика была завершена. Бабка снова в строю. «Ха! Отлично!» Отправив робота на зарядку, Рико сам решил завалиться спать. На удивление, заснул он легко и быстро, а вот поднялся уже спустя пару часов из-за объявленной на корабле тревоги.